Миллионщиком стал. Да если угодно, мой флигель к вашему слугу. Я отдаю половину дома вон тот. где тебя зеленые ставники. У меня балкон на улице, я женщина честная. Могу уступить целый этаж. Я два этажа. Один ей, другой вам. Аминька, скажи, при нашем домике сам! Молчи, дура! А вот это чей дом? с мезонином? Это Ольги Павловны Житовой. Вдова чувствительного нрава женщина, уж богата не пером описать, да вот и она сама изволила, пожалуй. Рад ли вас, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте здравствуйте, почтенный Антони Павлович. Здравствуйте, Ольга Павловна. А вы что-то, да, извините меня, я без церемоний. Ежели соблаговолите избрать мой дом для помещения страдалицы, как бишь там ее, но буду очень рада. Евгения. Больная требует, чтобы ее называли не иначе, как Евгения. Весьма вам признателен, если нужны деньги... О, и... Боже мой, какие деньги? Ну что вы правы, сочтемся. Мой дом к вашим услугам. Эй, люди! Дунька, Васька, Петька, Фирка, Картонки, коровки, корзины, чемоданы, живо! А теперь берите госпожу. Так. Так. Хорошо. Вот сюда. Осторожно, чурбан. Ты куклу несешь? Сейчас навидишь чую. Несу, несу. Кого несу? Дикую женщину. Какую дикую? Как? Просто американка, все языки знает. И он что ж, при ней? Известный фокусник как при всякой комедии бывает. Ой, а глазище-то, да глазище так и ныряет. В глазах-то у него вся сила, у него глаза магнитные. Непонятно. А для ученых все понятно. Он как посмотрит на кого, как пустит свою магнитную силу, тут хоть под стол лезь, а сделай, что он велит. Вот велит разными языками заговорить, Не ну, и, заговорит, и по-куриному. А хоть и по-куриному. Господи. Господи, что за мудрое животное, человек. Кажется, прах и перст, а ты, на какие премудрости поднимается питаемый науками свободомыслие. Ай, далось вам это свободомыслие. Маменька, а что если к нам пожаловал сам Калиостро? Я недавно читала, Молчи, что... Молчи, дура. Тяжело как, а? бутылки. Пособи, Дуняш, вино что ли? Медикаменты. Ты что, того не видишь, и башка, что... По латыни написано. Ты смотри, не пролей. Надо же. Вино. Однако же, позвольте, нескромный вопрос. Э, придя в ясновидение, допустит ли кого к беседе с собой, драгоценнейшая Евгения? Допустит. Но только тогда, когда она будет в сомнамбулизме. Чего? А? А? А? Это что ж такое? Ваше убранство какое? Или украшение? Или опять же обувка. Ну как? Понимаете, Это жизненная жидкость, испарение души. Вот я, будучи в университете, тоже всегда испарял. Помилуй, Тёси Петрович, ну какой тут университет? Какие испарения? Магнетизм начинается с блюца, Посредством натирания коего в темноте оно действует через душу. Устремляется в полет и свободно парить. И однако выбирайте выражение, Антони Фамич. Соннобулизм ⁇ есть состояние души и с сомнительными блюдцами, летающими над нами, а как птицы в ночи, не имеет ничего общего. Господа, <сосмотра> господа, <сосмотра> господа, <сосмотра> сомнамбулизм овладевает ею по воле магнетизера. <сосмотра> Я магнетизирую ее. Пришедши в сомнамбулизм, она видит ясно, что было и что будет с каждым из нас. <сосмотра> Тут, о чем вы не спросите, она навсюда даст приполезные советы. Честь меня, конечно, но явственно для всех. <свеч> о, сколько мы сделали пользы, объезжая по России. Позвольте, да. позвольте, ваша честь, о каком предмете можно войти с нею в любопытство? А вы о чем хотите, спрашивайте, и на все она даст решение. Но предупреждаю, что лжи и неправды она не переживет. <свеч> с ней <свеч> тут же делать все страшно. <свеч> и помереть сможет. И умереть. Ну да. Вот тебе и Ну да. Позволено ли будет войти в рассуждение и об амурных делах? амурных делах? <свят> э -э что вы под этим разумеете? <свят> То есть, как это сказать? <свят> о состоянии брачного союза не токма по велению сердца. Грибушкины мы, может, слыхали?